А Дигены любят повторять, что власть их священна, ибо досталась от самого Бога, что перешла она к ним от первых царей, выбранных посланцами Господа, добрыми праведниками, что первые цари, исполняя волю его, отдали власть Дигенам, назвав самых достойных дарами. Именно от первых царей, авторитет которых непререкаем для любого Олгемена, ведут родословные самые знатные семьи и право Адигенов на власть веками считалось непререкаемым. До тех пор, пока принявшие черетизм галлониты не перебили их, положив начало новой эре человечества, наступающей на Адигенское прошлое под знаменем равенства. Власть теперь могла достаться кому угодно и на каких угодно основаниях. По праву сильного, по праву богатого, потому что понравился большинству населения или просто потому что повезло. Власть потеряла сакральность, в ней перестали видеть нечто священное. Она еще символизировала порядок, но одна из ее опор, безоговорочная вера, оказалась подрубленной, и вскоре в герметиконе появились люди, отрицающие необходимость самой власти, которой всегда есть угнетение. В герметиконе появились анархисты. «Скоро, очень скоро! Ослепительная Тель-Кожани!» Афиши с улыбающейся звездой заполонили весь унигард. Тумбы, заборы, стены домов, борта трамваев. Отовсюду на кордонейцев призывно смотрела черноволосая красавица в роскошном вечернем платье. А еще антрепенеры наняли половину городских мальчишек, и на центральных улицах не утихал веселый гомон. «Впервые на Кордони, золотой голос Герметикона, не пропустите. И прохожие с удивлением обнаруживали у себя в руках буклеты с расписанием концертов. Послушайте певицу, которой рукоплещут все цивилизованные миры. Послушайте Телька Кожани!» На первый взгляд, могло показаться, что визит знаменитости затмил даже главное событие месяца кордонийскую выставку, потому что среди воплей великолепная кожани Лишь изредка слышалось «Поседите знаменитую выставку! Билеты на лучшие трибуны! Не пропустите!» Но в действительности все жители и гости сферопорта ждали именно ее горделивую демонстрацию кардонийских достижений. Раз в год унигард сходил с ума. Не случайно сходил под влиянием нахлынувших эмоций, а вполне обдуманно, крепко подготовившись, а потому сильно. Большой и богатый город, в котором и так-то жизнь била ключом, а в глазах рябила от инопланетников, заходился в безумной лихорадке, разгоняя привычно быстрый ритм до бешеной скорости шестиствольного гаттаса. И еще распухал на глазах, прибавляя не менее трети населения. Отели и доходные дома заполняли официальные делегации военных и любителей светских мероприятий, инженеры и промышленники, коммерсанты и шпионы со всех окрестных миров, и даже из ожерелья Деньги у них водились, именно за ними устремлялись в унигард торговцы, бродячие музыканты, нищие воры и проститутки со всей кордонии. Рестораторы взвинчивали цены и завозили стратегический запас спиртного. Владельцы горных домов, как подпольных, так и законопослушных, нанимали дополнительный персонал, а наркоторговцы расширяли ассортимент. Полицейских прибавлялось втрое. Но одолеть разгул порока они не могли, едва справляясь с поддержанием порядка на массовых гуляниях и стихийных уличных танцах. Выставка давно стала для Унигарта вторым карнавалом. И хотя в этом году настроение портили известия с Валиманских островов, кордонийцы не сомневались, что политики сумеют договориться. Между Приотой и Ушером случались размовки но тучи всегда рассеивались. «Самые модные платья! Удивите гостей из ожерелья!» «Бинокли! Лучшие бинокли герметикона! Вы увидите маневры во всей красе!» Пассеры приходили в Унигард в три раза чаще обычного. Пограничники и таможенники работали на износ. Документы и багаж проверяли без традиционной тщательности, но это ничего не значило. Паспорт обошелся Лаираку в, в 30 цехинов и мог пройти любую проверку. Герберт Беккер, Санданы, Негациант. Цель визита? Выставка, разумеется. Я представляю частную фирму, занимающуюся импортом оружейных систем. Подобных посредников на Кардане слеталось множество. И легенда Лаирака не вызывала никаких подозрений. Добро пожаловать, спасибо. Вещей Отто отвозил с собой мало, всего один саквояж. А потому сразу направился в расположенный неподалеку от порта Трактир «Сломанный кузель», где его ожидал человек, купивший Лаираку и его людям билеты на Кордонию. «Как вам город?» «Шумный». «Потому что грядет выставка», – жизнерадостно объяснил мужчина. «Пиво?» «Поверьте на слово, здесь оно великолепно». «Пожалуй». «Официант, два пива!» Мужчина вновь повернулся к Отто и негромко добавил. «А еще в Унигарте пройдут непростые переговоры». Однако удивить собеседника не смог. Получив предложение слетать на Гордонию, я прочитал газеты и в общих чертах представляю происходящее. Голос Лаирака был глуховат. Казалось, слова сначала проходят через искусственный глушитель, спрятанный во рту, и лишь потом оказываются на свободе. — Ценю вашу предусмотрительность. — Я профессионал. — Поэтому мы к вам и обратились. Собеседник Лаирака был... Никаким. Именно это определение как нельзя лучше подходило щуплому мужчине, безвольный подбородок которого украшала редкая бороденка. невзрачный незапоминающийся некто в темном костюме. Портрет завершен. И на его фоне Отто, сам того не желая, оказался весьма приметен, хотя, если честно, какие-то героические черты в его внешности отсутствовали. На вид лет тридцать пять. Чуть выше среднего роста, в меру плечистый, подтянутый лаерак казался отставным офицером. Но был ли в его бурной биографии период армейской службы, достоверно никто не знал. Лицо Отто было грубым, словно бесталанный скульптор в торопях обтесал первый попавшийся булыжник и кое-как расставил по местам карикатурно-крупные детали – лоб, нос, уши и губы. Под стать лицо – мимика, точнее, полное ее отсутствие. Казалось, что лицевые мышцы отказываются работать, и на все случаи жизни у Лаирака было припасено одно единственное выражение – холодная невозмутимость. Что сделало бы его великолепным игроком Любион карты Но вот-то терпеть не мог азартные игры, а на жизнь зарабатывал иным способом. Зарабатывал неплохо. О чем свидетельствовали модный дорожный костюм тонкой шерсти, дорогой анданский галстук, перстень с крупным камнем на мизинце и элегантный сафояж прекрасно выделанной кожи. Нет, удачливым негациантам лаерак не был. Что нужно делать? Негромко поинтересовался он и хребнул пиво. Действительно неплохого. Место встречи щуплый выбрал отличное. В переполненном трактире стоял дикий шум, гремели здравицы, то и дело слышались взрывы хохота, и никто не обращал внимания на двух мужчин обсуждающих щекотливое дело. Для того, чтобы упомянутые переговоры прошли в нужном ключе, требуется создать определенную атмосферу. И тут ваш опыт бесценен. Почему именно мой опыт? Потому что нам нужен именно огнедел, объяснил Щуплый, назвав Отто его псевдонимом. Собственно, ничего другого о Ла ираке собеседник не знал даже не настоящего имени, под которым Отто прибыл на Кордонию. — Вам нужен огнедел для конкретной задачи. — Или просто огнедел? — уточнил Ирак. — Мы укажем цели, но исполнение останется за вами. Вы ведь художник. А мы принципиально не мешаем творческим людям. — Приятно слышать. — Мы тоже хорошо подготовились. Щуплый положил на стол маленький листок бумаги. Если вы согласны с предложением, то вот адрес дома, который мы сняли для вас на первое время. Там вы найдете список целей, 500 цехинов на начальные расходы и кое-какое оборудование, которое вам понравится. Вы нам нужны, огнедел, оставки слишком высоки, чтобы разменяться на дилетантов». «Что еще?» – жестко поинтересовался Лаирак, отставляя пиво. и «Не надо мне льстить, это на меня не действует». — Без лести не получится, — осклабился Щуплый. — Мы предлагаем контракт, потому что вы ничего не боитесь и всегда доводите дело до конца. Ваша репутация играет за вас. — Репутация ничего не играет. Она просто есть. — Можно сказать и так, — согласился Щуплый. Помолчал и продолжил. — Больше мы не встречаемся. Вот ключ от ячейки на главном почтам Тюнигарта. Будем использовать ее для связи. каждый день обязательно просматривайте раздел объявлений в кардонистской звезде ищите те что будут подписаны мадам вали докеда в них будут указаны даты проведения акций а ведь я еще не согласился задумчиво протянул отто откидываясь на спинку стула ключи записка остались на столе я человек маленький но не глупый вновь осклабился щуплый вы прекрасно держите лицо в внедел но глаза Он покачал головой. У меня огромный опыт чтения по глазам. Я вижу, что вы согласились. Лаирак медленно кивнул. Гонорар. Если не ошибаюсь, мы говорили о растарском жемчуге. Цены на него стабильны, место он занимает мало. И то, и другое меня полностью устраивает. Три первой жемчужины ждут вас в доме. Щуплый допил свое пиво, бросил на стол пару серебряных монет. Но подниматься не стал, выдал последнее пожелание. — Пусть все ваши люди отпустят бороды. — Мы не собираемся светиться. — Вы не хуже меня, знаете, что всего не предусмотришь. Я хочу, чтобы в описании очевидцев обязательно прозвучало «бородатые мужики». — Я вас услышал.